Железной рудой Кривого Рога, марганцем и цветными металлами Запорожья и Никополя, румынской, венгерской и австрийской нефтью, Германия могла бы продолжать войну длительное время. Вот почему фашистское командование предпринимало отчаянные попытки для удержания в своих руках Восточного Вала, над созданием которого фашисты трудились с весны 1943 года. В те дни советские войны стремительно шли на запад. Знамя освобождения взбивалось над десятками и сотнями советских городов и сел. Фашисты теряли одну за другой важные позиции, откатываясь в Днепр. Нас ждал Днепр. В штабах изучали... ...выщем Яроским... Оторвавшись вечером от карцер, отчерченных стрелами и овалами, выходили на аэродром и включались в общий разговор о Днепре, о Киеве. Наши летчики и стрелки после боевых вылетов садились под березами, пожелтевшими от первых осенних ночных холодов и от пламени пожарич, дружно запевали тихую и грустную песню о Днепре, о журавлях, плывущих над могучей рекой Украины. Подмерли руководительников, уходящих на боевые задания, Люди рассказывали друг другу о прекрасной и нелёгкой истории Приднепровья, священной земли, колыбели русской государственности. Земля Святослава и Владимира, Хмельницкого и Наливайка, Шевченко и Гоголя, Щорса и Боженко навеки прославлены бессмертными подвигами верных сынов России, защищавших свою отчизну. Из древли под Днепром и его притоком стелились славяне, предки трёх братских народов: русского, украинского и белорусского. Над Днепром вырос красавец Киев. Сидаю славная история Приднепровья. Дорога это сердцу каждого советского человека. И наши солдаты, восхищаясь подвигами предков, Готовились вписать в нее новые страницы боевой славы советского оружия. В штабах все чаще и чаще слышались слова «Днепр, Киев». На картах уже пламенели красные стрелы, охватывающие столицу Украины, пересекавшие синюю извилистую ленту Днепра и уходившие своим острием дальше на запад. Командиры и штабные работники пристально изнучали «Днепр», и пред Днепром, как рубеж большого стратегического значения. В самом деле, даже одного взгляда на карту достаточно, чтобы оценить значение Днепра в оперативном стратегическом плане. Днепр течёт почти меридионально, причём перехватывает главнейшие пути с востока на запад. Днепровская низменность ограничена с запада Волынско-Подольской возвышенностью, а с северо-востока Среднерусской возвышенностью. Пойма реки Шариной от 2 до 10 км заболоченная, имеет много протоков. Лесных массивов в Приднепровье сравнительно мало. Многие притоки Днепра серьёзные водные преграды. Например, река Сож в нижнем течении имеет ширину 150 м, а лесна вдвое шире. Для нас, авиационных командиров, важно было то, что местность Приднепровья холмистая, Проводирежье, гористые, изрезанные оврагами, выймами, значит, полевых аэродромов там будет немного, аэродромный манёвр затруднится. Приближалась осень, когда днепровский чернозём рвёт и стает, а это резко ограничивает работу авиации. Таков очень кратко театр военных действий в среднем течении Днепра. Изучая его особенности, мы командиры соединений делали каждый для себя соответствующие выводы. Для нас обстановка на фронтах была хорошей. Войска Южного фронта 1 сентября освободили Таганрог, открыв ворота в Донбасс, и совместно с Юго-Западным фронтом за 10 дней изгнали фашистов из Донбасса. Был освобожден Новороссийск, шли бои на Таманском полуострове. Войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов развивали наступление к Днепру. В связи с этим наш Воронежский фронт стал называться Первым Украинским. И главное направление в наступлении фронта было одно на Киев. В сентябре мы несколько раз меняли районы базирования корпуса, приближаясь к Днепру. Взаимодействовать с наземными армиями было труднее. Войска находились в движении. Но вручала радиосвязь, а также офицерное ведение, которых мы направили в общевойсковые соединения.